Неозвученные комбинации. А для Туполевых главное избежать атаки. Любой атаки, особенно после того, как отстреляются наши подводные лодки. Это утверждение главкома касалось всех авиационных боевых групп. И дальневосточников Ту-95МС, что должны будут отметиться в локационном пространстве Мидуэя, и Ту-22М, ложно выходящих на Task Force 12. В худшем положении оказывались, или могли оказаться, два Ту-95РЦ, которые были привязаны к задаче вскрыть дислокацию Constellation в ордере и скинуть данные на ракетные подлодки. Поэтому пилоты Туполевых до секунд знали время атаки. В расписании операций им давалась фора успеть покинуть место, спешно возвращаясь на базу. Несомненно, весь график страдал условностями, допущениями и погрешностями из-за отсутствия обратной связи с ударными подлодками. Наибольшая нестабильность, естественно, исходила от противника. Американцы могли отыграться на них постфактум. Горшков собственноручно прочертил оперативную линию Камрань-Субик-Бэй, строго взглянув на офицеров штаба. Сколько они успеют преодолеть, прежде чем их догонят американские истребители? Молодой офицер со знаками отличия морской авиации подавил желание пожать плечами. Непростительная в глазах главкома неопределенность. Свои предположения, предпосылки оперативный штаб строил на основе разносторонних факторов и их анализе. Нарытый внешней разведкой психологический портрет нынешнего командующего Тихоокеанскими силами США адмирала Сильвестра Фоли, его решительные агрессивные действия во время охоты за красным пиратом выдавали более 70% вероятности того, что приказ сбить самолеты разведчики будет отдан. Сюда же вполне мастился недавно имевшийся факт обстрела Туполевых палубным лобным F-14 И неважно даже, была ли это инициатива нынешнего командующего ТФ-12 или личная дурь-блажь пилота-истребителя. Все укладывалось в общую канву. Первое, что сделали, это в приказном порядке задействовали два десятка гражданских судов на линии Филиппины-Камрань, которые могли подобрать советских летчиков в случае их катапультирования со сбитых самолетов. Второе предложение неожиданно высказал все тот же молодой штабист, морской летчик, имевший налет, в том числе на истребителях-перехватчиках ПВО. Предложение дерзкое и по-своему оригинальное. Аварийная версия, как его тут же нарекли в штабной разработке. Исходим из того, что американцы решат сбить наших РЦ. Сколько они отправят против них перехватчиков? Звено? «Даже пары F-14 «Тамкэт» достаточно, так?» «Истребительного прикрытия они ожидать не будут». «Миг-23?» — ухватил мысль Горшков. «С аэродрома в Камране?» «Так точно». «23-й на крейсерской скорости боевым радиусом дотянут только до середины марша между Вьетнамом и Филиппинами». Тут же внес коррективы один из офицеров. «Может, чуть больше. Учитываем расход горючего на бой». В любых схемах нехватка топлива исключает возврат истребителей на базу. «Морская авиация на обратную дорогу керосина не берет!» Кратко и емко, не сдержав ухмылки, ответил инициатор идеи. Собственно, улети Туполевы за полчаса до момента атаки, они уверенно преодолевали расстояние до точки встречи с истребителями прикрытия, откуда миги вполне дотягивались обратно до базы. Но надеяться на идеальность выполнения задуманного не приходилось, и доводить дело до тонкой грани выверенных рисков тоже было чревато. Горшков вскочил со стула, вышагивая на взводе, забыв на мгновение о ноющих стариковских болячках. Это был азарт. Вопрос тут не в сравнительной ценности двух ту пять или четырех мигов, да-да, товарищи. Если отправлять на прикрытие, то уверенные четыре машины. Главное утереть нос, показать, что мы готовы на нестандартные решения и примем любые потери, чтобы добиться победы. Пусть боятся. Хуже будет, если Миги потеряем, а американцы и не вздумают преследовать Туполевы. За это поголовки не погладят. Но если выгорит, какое прекрасное камерное выступление, а? В общем, под мою ответственность. В 11.45 4 МИГ-23МЛ оторвались от взлетной полосы Камрани, взяв курсовой пеленг на Филиппины. Недосказанная фигура умолчания. Взрыв сотряс лодку. Марк-46 работала бесконтактным взрывом в полуметре от корпуса, что было штатным алгоритмом инициатора торпеды. Контузия кормовых отсеков оказалась более чем значительной, вызвав помимо сбоя внутренних агрегатов повсеместные протечки гидросистем. И кто бы там на что не надеялся поступления забортной воды. Лодка, выбросив пузыри воздуха, продолжала сочиться живительным газом из всяческих несанкционированных отверстий, принимая и принимая в себя напористое море. Оказались повреждены приводы кормовых рулей, образовалась вибрация на валу, ход поддерживался вспомогательными водометными движителями, не дававшими и трех узлов. К-212, задирая нос, становилась крайне неуклюжей. «Осмотреться в отсеках» – типовая тревожная команда из центрального. Внутреннюю связь подлодки тоже основательно перетряхнула, и доклады поступали по мере восстановления, разрозненно, непоследовательно. Затапливает кормовые отсеки. Есть раненые, один тяжелый. Вода поступает в дизель-генераторную. Отсек номер семь, неустановленная фильтрация забортной воды. Издавлена надрывом. Товарищ командир, у нас двое в электромеханическом. Старшина второй статьи Иванов. Матрос Петров. Смертельно. Постепенно или споро люди приходили в себя, сообщения стали более детальные, конструктивные. Наблюдаются протечки по сальникам кабельных трасс из седьмого отсека в шестой. В турбинной возникла угроза поступления воды в реакторный. Поступление воды в пятый отсек через клапан выравнивания давления. И такие обнадеживающие. Устранили. Приостановили. Справились. Но К-212, сохраняя плавучесть, тем не менее продолжала проседать кормой. Дифферент вырос уже так заметно, что вынуждал хвататься за любые устойчивые предметы. «Продуть кормовой балласт!» «Командир», — предупредил Старпом, — «этим мы себя окончательно демаскируем». «Что будем делать?» — неожиданно подал голос бледный замполит. Несмотря на стонущие, гухающие звуки в самой лодке, отчетливо слышали щелчки чужого гидролокатора, что дробью рассыпался по корпусу. «Долго мы не продержимся», — прислушивался к шумам Кавторанг. «Либо уйдем ногами вниз на дно, а под нами 250 метров, либо нас закидают бомбами». «Так что?» «Сплыть, высадить экипаж, лодку утопить или вовсе взорвать». «Плен?» Не меняя трагической интонации, оцепенел политработник, непонятно от чего, приходя в больший ужас, от угрозы утонуть или от попадания в руки классового врага. Капитан второго ранга пожал плечами почти равнодушно. Плен, а что вы предлагаете, товарищ Замполит? Я за свою жизнь отвечаю сам. Знаю, на что шел, но у меня под сотню душ экипажа, в большинстве молодые пацаны. Их матери ждут. «Нас видят, как облупленных. Ляжем на дно, один черт добьют». «Командир», — натянутым голосом напомнил Старпом. «А если лечь на дно, заглушить реактор, экипаж, ВСК...» «ВСК. Выплывающая спасательная камера». «А какая разница? Покинем лодку, так...» По корпусу снова прошло дробное резкое попискивание вражеского гидрофона. В довесок, будто по головам, вообще прошлепала винтами чего-то надводного. Слышались еще какие-то звуки, хлюпы, что мог издавать зависший над самой поверхностью вертолет. Или сбрасываемые буи, или глубинные бомбы. Так и есть. Ухнуло. В отдалении. Лодку качнуло, но не сильно. Ну вот, пожаловали. Уже начали бомбить. Жахнуло по второму разу, да так, что свалило с ног. криками, матом, дополняя прокатившийся по лодке грохот, странные шорохи и скрипы. Мигнули лампы, потухли. Снова замерцало аварийное освещение. «Всплываем! Это приказ!» Командир отвернулся, отдавая распоряжение. «Продуть балласт. Сбросить аварийную защиту атомного реактора. Обесточить секции нагрузки электроэнергетической системы. Экипажу готовится покинуть лодку. Приготовить спасательные плоты. Первыми – эвакуировать раненых, подготовить лодку к затоплению. Радисту – по всплытию передать соответствующую телеграмму в штаб флота, атакован противолодочными силами США. Настроение у Кафтаранга было отвратное. Решение давалось непросто, а иного варианта он не видел. И раздумывать долго не дано. И дальше перспективы неясны. Плен не плен, но о том, что произойдет дома, в дивизии, на ковре у начальства, и думать не хотелось. По выводам специальной комиссии штаба ТОВ, командир атомной подводной лодки К-212, не полностью исчерпал возможности по спасению уверенного ему корабля и оказания сопротивления противнику. «Как-нибудь так». Мелькнуло в голове, тоскливо и сомнительно. «Остаться на лодке, в лучших флотских традициях, утонув вместе с кораблем?» «Умирать не хотелось. Да и уйдя, подставляешь старпома, того же трясущегося зама, а отвечать за все надо самому». «Знаешь...» — тихо повернулся к старшему помощнику. «Мне сейчас очень хочется, чтобы мы ни в кого там нашими аметистами не попали. А то сейчас всплывем...» а нас попросту в упор расстреляют к чертовой матери. Снова бахнуло глубинной бомбой, да столь близко, что вытряхнуло последние сомнения. Спустя несколько минут с регата «Стайн» и не менее трех баражирующих поблизости вертолетов увидели, как на поверхности показалась удлиненная черная рубка с покатой задней частью, что так характерно для русских Викторов и Чарли. Виктор. НАТОвские названия советских лодок 671-х проектов. Чарли. Соответственно, проект 670 СК. Американцы упрямо продолжали искать и вторую советскую субмарину. несмотря на зафиксированные взрывы торпед, вполне допуская, что русские смогли обмануть самонаводящиеся рыбки. Дотошливые ребята. Один из траулеров, что был под польским флагом, закономерно вызвал подозрение. С вертолета на него высадили досмотровую команду. Провонявший рыбой промысловик встретил незваных гостей угрюма, но сопротивление под дулами миниганов никто не оказывал. Экипаж оказался смешанный, где было каждые твари по паре, включая русских. Они и успели скинуть за борт радиоаппаратуру военного назначения, журналы с шифрами и другие улики. Посудину, немного помурыжев, отпустили. «Богом клянусь», – погодя горячился капрал морской пехоты, проводивший досмотровые мероприятия. «Это были переодетые военные моряки комми. Надо было их всех взять в оборот. Мы бы их выпотрошили на признание. Ну а К-235, вопреки тому, что американцы в выявленном секторе моря сбросили 6 самонаводящихся торпед и более 150 глубинных бомб, Избежав каких-либо повреждений, сумела благополучно уйти от преследования, скользнув на малошумных водометах в территориальные воды Филиппин, где, отсидевшись, чуть ли не в коралловых зарослях, уже шутками подводников, через сутки тихо снялась и ушла.